Глава вторая. При свете огненных кристаллов. Валерия проснулась, дрожа от холода, и увидела, что равнина уже залита серым светом. Она села, протирая глаза. Конон стоял возле кактуса, отрубая его мясистые листья и осторожно вытаскивая колючки. — Ты меня не разбудил, — с упреком сказала она. «Позволил мне спать всю ночь!» «Ты устала», — сказал он. «Да, наверное, и зад весь отбила за дорогу. Вы же, пираты, непривычны к лошадиному хребту». «А как же ты сам-то?» — огрызнулась она. «Прежде чем стать пиратом, я был мунганом», — ответил он. «А они всю жизнь проводят в седле». Однако и я перехватил несколько минут сна, знаешь, как пантера, что подстерегает серну на лесной тропе. И в самом деле огромный варвар выглядел удивительно бодро, словно спал всю ночь на царском ложе. Вытащив колючки и очистив плотную кожу, он подал девушке толстый сочный лист кактуса. «Кусай, не бойся. Для людей пустыни — это и еда, и питьё». «Когда-то я был вождем зоагиров, пустынного племени, которое живет тем, что грабит караваны». «О, боги! Кем ты только не был!» «Со смесью недоверия и восхищения», — сказала она. «Например, я никогда не был королем гибарийской державы». Он откусил здоровенный кусок кактуса. «Хоть и мечтаю об этом, и, возможно, когда-нибудь стану им. Почему бы и нет». Она покачала головой, девясь его спокойной дерзости, и принялась за еду. Вкус не был неприятным, а влага вполне утоляла жажду. Покончив завтраком, Конан вытер руки о песок, встал, расчесал пятерней свою черную гриву, нацепил пояс с мечом и сказал «Ну что ж, пойдем». «Если горожане захотят перерезать нам глотки», Они с таким же успехом могут сделать это и сейчас, пока солнышко не начало припекать. Валерия подумала, что эта мрачная шутка может оказаться вещей. Она тоже встала и подпоясалась. Ночные страхи миновали, и драконы из леса оказались уже смутным воспоминанием. Она смело шагала рядом с Конаном. Какие бы опасности ни ожидали их, враги будут всего лишь людьми — а Валерия из «Красного братства» еще не встречала человека, способного испугать ее. Конан смотрел на нее и удивлялся. Она шла таким же, как у него, размашистым шагом и не отставала. «Ходишь ты, как горцы, а не как моряки», — заметил он. «Ты, должно быть, аквилонка. Солнце Дарфара не сделало твою белую кожу бронзовой». «Многие принцессы могли бы тебя позавидовать». «Да, я из Аквилонии, ответила она. Его комплименты уже не раздражали ее, а явная влюбленность была даже приятна. Если бы другой мужчина позволил ей проспать ее стражу, она бы страшно разгневалась, потому что не допускала, чтобы ей делали поблажки, как женщине. Но она втайне радовалась, что Конан поступил именно так» и не воспользовался ее страхом или слабостью. В конце концов, — подумала она, — это необыкновенный человек.